Глава 19. Пустоши. Крепость Зуб Дракона. Пустоши — не самое плохое место для жизни в этом непростом мире. Если бы, конечно, не тысячи различных монстров, населяющих эти земли, один из входов в подземье, великий ледник, драконий хребет с древними существами и пара очень боевых королевств на другой стороне горы. Практически идеальное место для жизни. Земля плодородна, леса обильны живностью и реки полны рыбы. А в горах много ценных ресурсов. Но, к сожалению, еще никому не удалось здесь надолго закрепиться. Пограничные бароны, древние царства, кланы дворфов. Поговаривают, даже эльфы в свое время пытались. Все бесполезно. Огромные орды монстров сметали все на своем пути, и если у кого-то получалось выдержать первый удар, драконы с удовольствием завершали начатое. Конечно, в этих горах не жили самые древние драконы, которые терроризируют центральное королевство. Бывает, дань подобным драконам составляет чуть ли не половину бюджета стран, и ежегодно партии красивых дев ожидают отправки к могущественным существам. Попытки уничтожить драконов не прекращаются, но пока безуспешно. Что говорить, если даже военизированный Картар и богатая Скопия готовы платить? Новый повелитель Пустошей Отличался от предыдущих наличием четкого плана действий по захвату всех окружающих земель. Объединить разрозненные племена, уничтожить тех конкурентов за власть и пойти в Великий Поход, пока не начались волнения среди множества собранный железной рукой племен. Все было готово к великой резне. В распространении, что самое главное удержание власти самозванному повелителю, помогало наличие способностей к тайной магии, наследие красного дракона и небольшая помощь отца в виде крепкого пинка со словами. «Не получится, обязательно найдется другой с моей кровью в жилах». Отличные стартовые условия поэтому Повелитель подобрал себе лучшую команду. Гитгор ранее был обычным вождем захудалого племени, а сейчас один из ближних военачальников Повелителя Пустошей. Кулаков, десять тысяч орков, пятеро чернокнижников и множество гоблинов были в полном его подчинении. Огромная мощь, которая ранее и не снилась вождю. Приказ на захват крепости Зуб Дракона был обычным походом, и от него говорит, Гор не ожидал больших сложностей. С самого начала все пошло не так. Плохая погода, долгий сбор припасов в разрушенной столице Огров. Далее в пути кулака его встретил разрушенный Вазрум и появление многочисленных банд мародеров, Снова повылазили из своих пещер. Полное отсутствие пищи на пути серьезно затормозили боевой кулак. И вот, наконец, показалась крепость ⁇ Зуб дракона ⁇ занятая неизвестным врагом. Осталось проверить, каков он на прочность. Командующий ректор внимательно рассматривал армию противника. Знакомый по прошлым контрактам враг. Приходилось в свое время участвовать и в защите замков от орд-монстров. Данная крепость была ничем не хуже рыцарского замка, а после ремонта превратилась в достойное защитное сооружение, которое при должном навыке и припасах можно защищать сколько угодно времени. «Как же их много!» — тихо произнес помощник командующего. Относительно ровные боевые порядки орков с неплохой кожаной броней, щитами и стальными шлемами. Примерно 10 тысяч подготовленных орков и бесчисленное множество гоблинов с редкими вкраплениями других монстров. Серьезная задача, учитывая, что Рихард не был до конца уверен в своем разношерстном контингенте. Зелтан, действуем по составленному плану. Пусть местные займут Восточную Стену, там от них будет больше толку. А наших раздели по остальным участкам. Мой отряд держи постоянно рядом. Мало ли что может случиться. Наемники из торговых городов Лунного моря не сильно обрадовались появлению крупного отряда собратьев по профессии. Они и до последнего надеялись, что смогут избежать действия клятвы. Глупцы. Попытки раскачать ситуацию в объединенном войске быстро пресеклись более подготовленными наемниками арка. Подстрекатели быстро лишились головы, а Рихтер занял место командующего. Наемник... Сразу увидел в глазах правителя нового королевства нежелание лично расправляться с опасными пленными. Король решил предоставить это право монстрам-пустошей, по возможности ослабив врага. Он совершенно не рассчитывал на то, что наемники смогут выполнить свою миссию и обрести свободу. А если бы не жесткая клятва? Хотя в скупости короля трудно обвинять. Припасы были выданы с расчетом на два месяца, и даже передана практически вся трофейная броня и оружие, доставшееся победителю после битвы в снегах Варварского Севера. В выданном снаряжении легко угадывалось бывшее вооружение наемных отрядов. Найти свой комплект было практически нереально, и любые споры за броню и оружие жестко пресекались отрядом командующего, первыми успевшими урвать лучшее снаряжение. «Эх, нам бы лучников опытных побольше, а лучше эльфов!» — сокрушался Зелтан. «Когда орки закроют собой все поле перед крепостью, даже тебе будет трудно промахнуться», — усмехнулся командующий. В числе трофеев было передано множество дешевых луков и арбалетов, сотни связок варварских дротиков, а главное — десятки подвод со стрелами и болтами. Из магической помощи командующий мог надеяться на 10 пленных подмастерий, трех магов и одного чудуковатого мастера. Хоть что-то. Маги обещали держать щит над крепостью, но чернокнижников-орков нельзя недооценивать. «Идут!» — выкрикнул один из командиров, показывая рукой на движение в лагере Орды. «Занять свои места! Без приказа не стрелять!» — приказал Рихтер. Завязка боя с Ордой всегда была одинаковой. Вперед обычно лезут гоблины при поддержке своих лучников и мощных магических ударов колдунов. После чего орки плотной толпой полезут на стену, размахивая топорами во все стороны. Залп! Гоблинские луки. Намного хуже даже дешевых поделок наемников. А терять воинов из-за намазанных всякой дрянью стрел монстров просто глупо. Тысячи стрел разом взлетели в небо и покрыли травой поля перед замком. Вопли боли заставили дрогнуть гоблинов, но орки гнали их на стены под тяжестью лестниц. «Стрелять по готовности! Подготовить смолу и бревна!» Рихтер отдавал приказы помощникам, продолжая рассматривать действия противника с высокой башни. Отряды гоблинов с трудом преодолевали расстояние до стен крепости, оставляя на поле множество своих соплеменников. Отвор из грибов творит чудеса, но его действие не слишком долгое, и вскоре гоблины после безнадежных попыток залезть на стену в панике побежали назад. А свой удар, наконец, попытались нанести колдуны. Нетрудно было догадаться, куда последует удар. Ворота — самая явная цель в крепости. Колдуны формировали ужасных размеров огненный шар, отправляя на алтарь одного за другим пленных и рабов. Не этим любителям жапа грибов соревноваться с мастером Ландейлом. Так, где у меня был свиток от спесивого магистра так называемого круга? Сейчас найду... Похоже, забыл в другой мантии, говорил себе под нос мастер. Командующий тяжело вздохнул уже, привыкнув за неделю к выходкам странного мастера. Я хотел было отдать приказ об усилении защиты ворот, как раздался радостный вскрик. Вот они! Какой же выбрать? Прерывание или цепную молнию? Первое может дать мощный откат группового плетения, которое способна. «Мастер, наши ворота сейчас разнесут, и к нам ворвётся орда монстров!» — не выдержал командующий. «Ах да, прошу простить меня. Сейчас я покажу этим любителям помёта, кто настоящий волшебник». Маг использовал свиток, продолжая произносить в бороду бессвязные слова. Через несколько ударов сердца в стане орков случился мощный взрыв от резкого прерывания заклинания. На минуту бой прекратился, после чего раздался рев ярости со стороны орков. И они побежали в атаку. Настал самый опасный момент штурма. Боевые отряды орков, скованные дисциплиной и расовой яростью, рвались в битву без каких-либо грибных настоек. «Держать стены! ни шагу назад! Руби орков!» Не считаясь с потерями, орки лезли на стены. Кровавая рубка первых минут боя ужаснула даже много повидавших ветеранов. Берсерки умирали на копьях наемников, успевали нанести еще десятки ударов, половина из которых были смертельные. Дальше бой для командующего состоял из череды десятков приказов и попыток заткнуть прорывы на стенах. Спустя бездну времени он понял, что враг отступает. Победа в первом штурме. И никто не знает, сколько их еще будет. Яростный штурм захлебнулся кровью. Со стен крепости слышались крики радости. Зря люди думают, что это конец. Осада только началась и первый неудачный штурм не остановит Орду. «Эй, ты, иди ко мне!» — подозвал Гитгор, командира отступившего пальца. «Поедешь в пещеру и передашь повелителю, что моего кулака недостаточно для захвата. Требуются подкрепления, осадные приспособления и намного больше колдунов». Орк, назначенный гонцом, нервно сглотнул и попятился назад. Но двое ближних воинов Гитгора взяли его под руки и передали конвойному отряду. Не повезло малому вождю кулака. Повелитель очень сильно не любит гонцов, принесших плохую весть. Остальные командиры пальцев опустили глаза, чтобы скрыть свой гнев и ненависть. Стоит только старшему вождю допустить провал, как он легко лишится головы. Уважение повелителя не может длиться вечно. «А вы собирайте все окрестные племена, пусть послужат своему повелителю на штурмовых лестницах. Возьмем их из мором. Через пару подобных штурмов они ослабнут и не смогут держать оружие», — уверенно произнес Гидгор. «Скоро придут другие кулаки, и крепость падет. А с ней все города людей вокруг Лунного моря. А за ними...» Весь мир ощутит тяжесть секиры орков пустошей. Лунное море. Нил. Тран избавился от груза в виде целого каравана с трофеями и толпы бывших рабов в приграничном баронстве Вислер. Забрал приготовленные для армии припасы, новое оружие с доспехами и двинулся дальше. Повелитель предложил странную тактику которая, однако, вполне устраивала старого хобгоблина. гоблина Кошмарить несколько городов Лунного моря, выступающих основными партнерами Лиги. Лишить основной базы сбыта и пополнения ресурсов, одновременно стараясь не потревожить других сильных игроков региона. Дополнительные враги новому королевству совершенно не нужны. Крепость Дарит, прибежище для закрытого сообщества магов. Информации о данном сообществе практически нет, но желающие взять силой крепость быстро начинают жалеть о задуманном. Каменная гавань — пиратское гнездо, что наводит страх на все побережье и корабли торговцев. Асилас раньше был одним из центров силы в регионе, но как только в городе обосновался чёрный дракон, утратил часть своего влияния. Тем не менее, все еще крепкий орешек. Цели Трана попроще. Два средних торговых города Нилм и Винтант с представительствами Лиги. Вои народа Копья и Топора привыкли уже штурмом брать города людей. Только в этот раз предстоит действовать избирательно. Не оставлять после себя горы трупов, как обычно действуют легионы Хоп-гоблинов. Взять штурмом, уничтожить представительство и ограбить самых богатых купцов и знатных горожан. Тран, скоро передовые отряды достигнут стен Нилма. «Городские разведчики нас заметили, и скоро там начнется паника», — довольно произнес Дотан, поглаживая двуручный топор. Предводитель орогов недавно получил новые доспехи и меч, выкованные специально для него. Ороги сами неплохие кузнецы. Но с мастерством дворфов им не сравнится. «Это как раз то, что нам нужно. Пусть защитники подрастеряют волю к победе, моля всех богов о чуде». Подготовь новеньких и поставь в первые ряды. Пусть заслужат быть частью нашего рода. Сжал кулак полководец. Странное событие удивило Трана. Недавно к армии рода стали присоединяться первые добровольцы с другой стороны Лунного моря, где расположены земли под названием Мертвый лес и каменные наконечники. Названия говорят за себя. Орки. Гоблины, огры, пара троллей и несколько минотавров хотели попробовать изменить свою жизнь в новой банде. Тупое мясо! скривился Датан. Не больше полусотни хороших воинов, остальные глупое зверье. Наши гоблины стали намного ближе, а значит, сойдет и это мясо. Газат, как с колдунством. Не спалят нас маги на подходе к стенам. Повернулся к колдун утран. Назвать старым орка уже ни у кого не поворачивался язык. После принесения в жертву магистра Газад серьезно изменился. Уверенный в себе зрелый орк с дьявольским огнем в глазах. Архидьявол серьезно оценил весомость души сильного мага и предоставил доступ к новым кругам заклинаний, также увеличивая силу всех огненных заклинаний. Поэтому колдун орков уверенно смотрел в будущее. — Справимся, если наш царь и его подданные соизволят принять участие в битве! — оскалил клыки Газад. Магрук, как не пытался, у него так и не получилось отказаться от почестей, которые ему оказывали огры. Последний представитель царской династии вызывал у огров в священный трепет. Как ни боролся с подобным отношением Магрук, все было бесполезно. Осталось смириться и принять как должное. «Для Магрука война будет только в радость. Намного лучше, чем выслушивать предложение о создании собственного двора или выбора достойной жены», — усмехнулся Тран. «Начинайте готовить отвар храбрости для наших младших друзей». Стена Нилма отличалась от Мальбурга меньшей высотой и шириной кладки. Да и встроенные артефакты они вряд ли могли себе позволить, в отличие от защитников Мальбурга. Стражники вовсю бегали на стенах, пытаясь подготовиться к достойной встрече. Датан свирепо вдыхал широкими ноздрями воздух. Скоро все окрасится кровью в привычных звуках битвы. Он чувствовал страх горожан и бешеный стук сердец. Они не уверены в победе, а значит, до поражения один шаг. В своих бойцах Орак был уверен полностью. Ветераны, которые не подведут в сложный момент битвы. — А я сказал нет! — вскипел Магрук. Нас ждет битва, а не свадьба. Вы первыми пойдете в бой советник и докажете свое право отдавать мне советы. Старый Огар рядом с Магруком сильно побледнел и попытался скрыться, но гвардия царя выполняла приказ моментально и беспрекословно. Хотя несколько месяцев назад они выполняли все приказы советника. Начинаем подготовку каменного пробоя и землетрясения! Быстро! Давний друг Датана был в ярости. Ломая весь план битвы талантливый огр -мак вместе со своими подчиненными начал зачитывать боевые заклинания пятого круга. Редкое явление для огров. Каменный конус из множества осколков отправился в ворота, но заклинатели не остановились на этом, начав читать следующее плетение. Вперед! Заслужите свою часть быть принятыми в наш род! Быстро пришел в себя Датан и отдал приказ новым бойцам. Свободные ворота после заклинания настойчиво предлагали посетить торговый город и посмотреть все достопримечательности. Бывшие члены банты из земель каменных наконечников, взрывев, побежали вперед. А за ними, не спеша, направились гоблины, полностью снаряженные в кожаную броню. Монстры не успели добежать до стен, как мощное землетрясение покачнуло башни, и скинуло на землю несколько стражей. Магрук сегодня особенно зол, рассмеялся Газад. Просто ему показали одну из невест, говорят, она в три раза больше него и все время ест. Поддержал колдуна смехом Тран. Полководец даже смеясь оставался с холодной головой и наблюдал за ходом боя. Вмешательство Огромага сломало общий план, но так даже лучше. Сброд, который прибился к роду, надо серьезно прорядить. А лучшие воины войдут когда стены будут заняты. Все идет по плану. Впрочем, как и всегда, с ледяным повелителем.